«Плохие яйца. Семь раз успокой, один раз обследуй, ни разу не отрезай. Послание к хирургианам». Глава 1, стих с 14 по 29. Пока Валера расслаблял себе диафрагму и рефлексировал по поводу смерти Петровича и потерянного бизнеса, нахватывая новых пусть и небольших спазмов, прошла зима и наступила весна. Народ в деревне сжег соломенное чучело и начал готовиться к великому посту. Кто-то предвкушал его с радостью, предвидя возможность безнаказанно лупить целыми днями пирожки с капустой. Кто-то готовился с тревогой, потому что предпочитал борщи на бульоне и яичницу по утрам. Кто-то предвидел возможность скупать у постящихся молочные продукты по низким ценам. Немногочисленные оставшиеся язычники в деревне праздновали совсем другие даты. А кому-то было вообще все равно. Харитон Усманович Безразличный относился к последней категории. Ему было все равно», можно сказать, «Вообще безразлично на посты, на религии, на праздники и различные даты». Он верил только в то, что мог пощупать руками и увидеть глазами. А еще он верил в статистику, которая говорила ему каждый год одно и то же. «После Великого поста жди наплыва пациентов в хирургическое отделение». Поэтому, сидя в ординаторской, он день за днем недовольно поглядывал на календарь, предвидя надвигающуюся угрозу и даже распускавшиеся деревья и поющие птицы за окном его не радовали. Его вообще мало что радовало в жизни, и он всегда ходил с недовольным выражением лица. Сегодня его лицо было особенно кислым, потому что это был тот самый день праздников праздник и торжествой из торжеств – День Пасхи. Его верная и надежная хирургическая медсестра Эллочка принесла ему кулич с белой шапочкой и пару больших яиц – Но аппетита у него не было, давала себе знать гастрит, и Харитон просто сидел и тоскливо смотрел в окно, а затем начали поступать первые пациенты. В это же время на другом конце деревни люди, отстояв службу в местной церкви и осветив свои яйца и прочие продукты питания у отца Ануфрия, радостно шли домой, предвкушая праздник живота. И в Агафоновна к нужному дню не обнаружила у себя в избушке ни яиц, ни луковой шелухи, ни изюма, ни творога, ни муки. а Заниматься этим вчера ей было совершенно некогда, потому что весь день шли пациенты, и нужно было постоянно кого-то лечить. Она легла спать не поужинав, абсолютно без сил, хотя пациенты нанесли ей всего готового, но она принципиально хотела все сделать сама отдавая дань традициям. Поэтому утром ей пришлось пойти на местный базарчик, чтобы закупиться нужными ингредиентами. Люди в деревне ее хорошо знали, многим она помогла, поэтому на базарчике ее уговорили попробовать отварное яйцо и съесть кусок кулича на сливочном масле, хотя она не хотела этого делать. Но чтобы не выглядеть совсем уж отчужденной и особенной, Она согласилась под влиянием толпы и съела то, что не хотела. Когда мы чего-то сильно не хотим, но, переступая через себя, все-таки делаем, это всегда приводит к последствиям, так как это стресс для психики и организма в целом. Ведь в природе никто не идет против себя и против своих желаний. Преодолевать себя в угоду кому-то — это чисто человеческое, социальное явление, которое дает о себе знать всю нашу жизнь вот и Евпраксию Агафоновну сия участь не миновала. Усталость за последние дни, недоедание и недосыпание, нежелание есть что-то из чьих-то рук, но вынужденное согласие против своей воли, все это слилось воедино и Евпраксии Агафоновне заплахела прямо там, на базарчике. Она молча присела на лавочку напротив прилавков с товарами, поставила сумки с продуктами на землю и начала аккуратно продавливать себе точки для улучшения оттока желчи. Она четко понимала, что это просто спазм желчных протоков и четко знала, что нужно делать в подобной ситуации. Спазм быстро не уходил, и она решила лечь на лавку, чтобы проработать его в позиции лежа. Мимо проходили люди, видели бабушку, недвижно лежащую на лавке, с руками, воткнутыми себе в живот. Со стороны выглядела так, будто она без сознания или умирает. К этой же мысли пришла баба Нина Бароновская за соседним прилавком. Она торговала пирожками, и хотя продажи были для нее прежде всего, и она постоянно отслеживала свой KPI, решила все-таки отвлечься от торговли и помочь ближнему своему причинить ему пользу, так сказать. На самом деле ее желание помочь было продиктовано подсознательным страхом за себя саму, так как она постоянно думала о том, что если вдруг ей станет плохо, то окружающие люди должны ей помочь и вызвать скорую помощь. Тем более, что она отлично запомнила, как в прошлом году человека, наевшегося яиц, увезли на скорой прямо с базара с приступом боли в животе, после чего народ временно опасался покупать яйца у той несчастной женщины, которая их продавала, думая, что яйца у нее нехороши. Поэтому баба Нина быстро достала телефон и напряженно посмотрела на его экран, ожидая, пока заморская технология распознает ее лицо и разблокирует устройство. Телефон ожил, И она сразу открыла избранные номера, там было всего три имени — соседка, участковый и скорая помощь. На ее все прекрасно знали, так как она была завсегдатаем, поэтому оператор несколько удивился, узнав, что причина вызова не сама баба Нина, а какой-то другой человек. Машина была на вызове, сказали ждать, поэтому к моменту приезда скорой Евпраксия Агафоновна уже почти все проблемы в животе устранила самостоятельно и спокойно сидела, додавливая остатки спазмов в правом подреберье. Опытный фельдшер скорой помощи по имени Сирина не стала разбираться, что к чему, выяснила, что болит живот и на всякий случай решила госпитализировать Евпроксию Агафоновну так как она тоже была в курсе того, что в этот день люди очень часто страдают от различных приступов – холециститов, панкреатитов и всего такого. «А вдруг там камни?» – подумала она. «Лучше не рисковать», да и возраст пациента не внушал доверия. Евпроксия попыталась протестовать и отказываться от госпитализации, объясняя, что уже чувствует себя вполне сносно – Но вокруг нее уже образовалась приличная толпа людей, которые сочувственно смотрели прямо на нее и уговаривали поехать на скорой, заботливо и подробно припоминая разные случаи, когда кто-то отказался и потом умер. Толпа в очередной раз победила, а Евпраксия в очередной раз не смогла отстоять свою точку зрения и наступила на те же грабли. Это вообще типичное свойство нас, как людей, совершать одни и те же ошибки снова и снова, не анализируя предыдущий опыт, не пытаясь запомнить его и в будущем действовать, исходя из каких-то иных соображений. Так что если человек помогает кому-то или спасает кого-то, это вовсе не означает, что он не совершает своих собственных ошибок или является примером для подражания для всех и каждого. Нам часто кажется, что если человек специалист и хорош в чем-то одном, то это автоматически означает, что он хорош во всем и как человек тоже прекрасен. Это иллюзия. Хороший певец не равно хороший человек. Отличный лекарь не равно здоровый человек. Великий математик не равно сообразительный и разумный. Это просто навыки. Навык писать песни и музыку, навык лечить, навык считать формулы, К самой сути человека это вообще может не иметь никакого отношения. Сапожник без сапог – это очень распространенное явление. К моменту поступления Евпроксии Агафоновны в хирургическое отделение оно было уже забито под завязку. Ее прописали в палату, где было пятеро бабушек, и уже успела сформироваться некая иерархия. У кого койка у окна, у кого пульт от телевизора, кто ближе к холодильнику? Вечер в хату болезны! Хотела пошутить она, войдя, но, увидев хмурые напряженные лица сопалатниц, решила не рисковать и молча села на единственную свободную койку, под висящим на стене телевизором в дальнем от окна и от холодильника углу. Села и начала думать о том, как она докатилась до жизни до такой. Харитон Усманович за день удалил три желчных пузыря, причем два из них были с камнями, один без камней, хотя узист клялся и божился, что тень камня он там точно видел. Уставший и злой он вернулся вечером в ординаторскую и обнаружил на столе новую пачку неписанных историй вновь поступивших пациентов. Что-то писать и кого-то осматривать сил уже не было, поэтому он просто по умолчанию оставил всех до завтра под наблюдение постовой медсестры и уехал домой. Часы посещений закончились, вечерние процедуры тоже, и отделение затихло. В палате, где лежала Евпраксия Агафоновна, непрерывно смотрели телевизор на полной громкости И параллельно весь вечер обсуждали, сможет ли муж одной из пациенток купить в семерочке нужные яблоки или опять все перепутает по глупости своей и принесет не те, поэтому ей приходилось постоянно быть где-то снаружи в коридоре. Наконец в десять вечера телевизор выключили, начали готовиться ко сну, и она смогла вернуться на свою койку и спокойно полежать. Она четко решила, что как минимум ночью сломает пульт, чтобы больше никто не смог включать телевизор, а задача максимум на завтра — быстро и решительно выписаться из отделения любыми силами, средствами и способами. В третий раз попадать под влияние толпы и общественного мнения она не собиралась. Придумав этот конструктивный план, она дала себе установку проснуться через два часа, чтобы заняться пультом, и, закрыв глаза, сразу уснула. И действительно, как же она и все остальные докатились до жизни-то такой? Почему на Пасху в отделении аншлаг, а доктор безразличный, не покладая рук, пластает желчные пузыри? Неужели все дело в яйцах и куличах? Ответ на этот вопрос очень простой, логичный и понятный каждому. Нужно лишь слегка углубиться в основы физиологии нашей желчевыделительной системы. В норме процесс переваривания пищи происходит следующим образом. Человек что-то съедает, еда крутится и переваривается в желудке, а затем небольшими порциями начинает поступать из желудка в тонкий кишечник. Начальный отдел тонкого кишечника называется 12-перстная кишка, ДПК. Между ДПК и желудком есть сфинктер, называется он привратник. Это как маленькая дверь, которая периодически ненадолго открывается, чтобы выпустить пищу из желудка. Область ДПК сразу за привратником, то есть сразу за выходом из желудка, называется луковицей ДПК. Особенность ее в том, что на ее слизистой расположено большое количество разнообразных рецепторов, которые анализируют поступающую из желудка пищу сколько пищи, какая она, какой химический состав, сколько белков, жиров, углеводов и так далее. Исходя из этого, организм рефлекторно, автоматически, без участия головного мозга принимает решение, сколько потребуется желчи и ферментов поджелудочной железы для переваривания этой конкретной пищи в этот конкретный момент. Мгновенно подается сигнал в желчный пузырь, чтобы он сократился и сбросил нужное количество желчи. Подается сигнал в желчные протоки, чтобы они открылись, и желчь смогла нормально течь. Подается сигнал в сфинктер, через который желчь вытекает из общего желчного протока в ДПК. Он называется сфинктер Одди в честь итальянского физиолога Руджера Одди. Можно сравнить его с краником, через который желчь вытекает в кишечник. Пища смешивается с желчью, ферментами поджелудочной и пищеварительными соками кишечника, которые выделяются слизистой самого кишечника. Все хорошо и быстро переваривается и всасывается, а непереваренные остатки регулярно выбрасываются наружу. Так все работает в норме. Как мы уже сказали, количество желчи и ферментов – которые будут участвовать в переваривании, определяется рецепторами луковицы ДПК в зависимости от вида и количества пищи. Все продукты мы разделим на желчегонные, Для переваривания нужно больше желчи и не желчегонные. Для переваривания нужно меньше желчи. Нас с вами прежде всего интересуют желчегонные продукты, к ним относятся жирное, все виды жиров и растительные животные, горькое, белковое, кислое, острое, соленое, вкусистое, специи, овощные, фруктовые соки, минеральная вода. Чем больше человек ест желчегонных продуктов, тем больше он сбрасывает свою желчь, необходимую для переваривания. Соответственно, желчный пузырь регулярно опорожняется и никаких застойных явлений в нем не наблюдается. И наоборот, если по какой-то причине желчь сбрасывается нерегулярно, то она начинает застаиваться в желчном пузыре и постепенно густеет. Одним из важных свойств желчного пузыря является его постоянная способность всасывать воду из желчи, которая в нем находится, благодаря чему желчь постоянно концентрируется. Чем дольше желчь находится в пузыре, тем больше воды он из нее вытянет, и тем концентрирование она в итоге будет. Это сделано не просто так, Природа предполагает, что чем дольше человек или животное находится без еды, тем больше съест в следующий раз, когда, наконец, найдет еду. Например, хищник весь день выслеживал добычу и копил желчь, соответственно, к вечеру она уже очень концентрированная и готовая переварить что угодно. Он ловит добычу, съедает столько, сколько может, и концентрированная желчь благополучно и эффективно выполняет свою пищеварительную функцию. Концентрация желчи в пузыре может повышаться в 10-20-50 и более раз. Печень постоянно 24 на 7 на 365 всю жизнь вырабатывает желчь, и она постоянно понемногу поступает в желчный пузырь. Свежая желчь – жидкая и слабо концентрированная. В пузыре она густеет и становится более ядреной, готовой к серьезной работе для переваривания еды. Если желчь продолжает стоять в пузыре и полностью не сбрасывается, то она продолжает концентрироваться и густеть. Сначала она будет жидкая, потом густая, потом как кисель, потом как пластилин, потом выпадет конденсат или осадок в виде песка, потом размер песчинок увеличится и постепенно сформируются камни. Иногда песчинки склеиваются в один камень, иногда камней несколько. Камни бывают разного состава – белирубиновые, холестериновые, минеральные, смешанные. Это не важно. Тут главное понять принцип. Причина образования камней – это постоянная чрезмерная концентрация желчи. Но главная проблема даже не в камнях, так как есть масса людей, которые годами, десятилетиями или вообще всю жизнь Прекрасно живут с камнями, без каких-либо проблем, а многие вообще не знают и не подозревают, что у них камни и все у них хорошо. Главная проблема затрудненного оттока желчи в том, что весь тот мусор, который должен сбрасываться с желчью в унитаз или под кустик, никуда не сбрасывается, а остается в пузыре или в печеночных протоках, а вот это уже реально влияет на качество и продолжительность жизни. Все знают, что печень фильтрует кровь и очищает ее от всего лишнего, от всего мусора, от всего токсичного и инородного. А потом, куда уходит весь тот мусор, который отфильтровала печень? Его же надо куда-то сбросить, и она действительно сбрасывает весь мусор в желчь, так как все это в любом случае должно выйти наружу. И получается, что если не сбрасывается желчь, значит и мусор не сбрасывается. Вы хотите жить на помойке? Вам нравится, как пахнет из мусорного ведра? Вам нравится, когда кто-то мусорит у вас под дверью? Ответ очевиден. Никому не нравится. Мы так любим жить в чистоте снаружи. Нам так важно, чтобы пол был чистый, и посуда, и окна, и машины, и волосы, и так далее. Почему же мы не следим за внутренней чистотой? Все просто. Мнение окружающих и внешний вид для большинства людей гораздо важнее, чем их внутреннее состояние, поэтому снаружи все должно быть красиво, а что творится внутри, никто, кроме узиста, не увидит, значит, можно на это дело вообще забить. Тем более, что все так живут, значит, это вообще нормально. Мнение большинства решает. За камни в желчном и болячки тебя никто не осудит, наоборот, посочувствуют, А вот за растрепанный внешний вид, немытую голову и грязный пол в квартире осудят абсолютно все. В этом парадокс современного человека. Мусор внутри и мусор в голове не считается, считается только мусор снаружи. Поэтому желчный пузырь — это не только наличие или отсутствие камней, Это прежде всего главный мусорный бак нашего организма, и он должен регулярно опорожняться, чтобы печень, а вместе с ней и весь организм, не задыхались в собственном мусоре. Кроме того, желчь обладает еще рядом важнейших функций. Она активирует моторику кишечника, подстегивая его и заставляя шевелиться с нормальной скоростью. Если желчь плохо оттекает, будет склонность к запорам, а кишечник будет вялый и ленивый. Теперь вам понятно, почему кружечка кофе утром или стакан минеральной воды многих заставляет бежать в туалет. Сбрасывается много желчи, и кишечник шевелится особенно активно. При плохом оттоке желчи и замедленной перистальтике начинается вздутие, так как содержимое кишечника задерживается в нем дольше положенного и начинаются процессы брожения и гниения. Чем чревато хроническое вздутие, Вы уже знаете, желчь растворяет, эмульгирует жиры, благодаря чему нормально всасываются жирорастворимые витамины – D, A, E, К. Если желчь сбрасывается плохо, часто возникают дефициты по этим и другим витаминам даже при дополнительном приеме внутрь. А еще желчь очень ядреная, не менее ядреная, чем желудочный сок, только pH у нее сильно щелочной – а у желудочного сока кислый. Это значит, что все микроорганизмы и прочая живность, включая яйца глистов, которые мы неизбежно проглатываем с немытыми руками, пылью, поцелуями домашних животных, детей и сухофруктами, купленными у какого-нибудь местного, уничтожаются сначала в желудке, а затем, если кто-то все-таки выжил, все это добивается желчью в кишечнике. Хорошо работающий желудок и хорошо оттекающая желчь – это лучший способ профилактики паразитоза. Ни чеснок, ни полынь, ни укроп и ни какие-то другие средства наружного и внутреннего применения, а мытье рук, желудок и желчный. Природа просто не могла сделать нас зависимыми от какой-то травы или чеснока. А что делать там, где это вообще не растет? Люди бы давно вымерли, если бы не были самодостаточными. Природа снабдила наши тела всем необходимым для долгой и счастливой жизни. Нужно лишь научиться этим пользоваться и подружиться с головой. В общем, вы поняли, без нормального оттока желчи страдает не только пищеварение, всасывание полезных веществ, но и вообще весь организм. К сожалению, как в ситуации с диафрагмой, редко когда приходит человек с хорошим оттоком желчи. В течение жизни мы стрессуем, на стресс реагирует слизистая оболочка и мышцы желчных протоков и сфинктеров. Сам желчный пузырь и вся ДПК. Спазмы и отечность накапливаются, из-за этого желчи все сложнее нормально оттекать. И однажды сложится ситуация, что человек съест что-то желчегонное, особенно после длительного перерыва, скопившаяся в пузыре желчь попытается выйти, но не сможет из-за спазма трубочки, по которой она должна течь, общий желчный проток, или из-за спазма краника, сфинктера Одди. Пузырь будет гнать желчь вперед, а выход перекрыт. Проток начнет раздуваться, и начнется дискомфорт или боль в правом подреберье после еды. Потом это будет повторяться чаще и чаще, человек пойдет в больницу, на УЗИ скажут слово «дискинезия» и посадят человека на диету, ограничив ему желчегонные продукты. У него и так желчь плохо оттекала, а ему еще и все желчегонное запретят. Желчь начнет застаиваться и концентрироваться еще больше. Ситуация будет усугубляться, и со временем на УЗИ увидят сладж, потом песок, ну а дальше вы знаете. «У вас камни лучше все отрезать, чтобы вас где-нибудь не прихватило, иначе потом будет только хуже, ведь я работаю хирургом 20 лет и ни разу не видел, чтобы камни растворялись». А я видел и вижу постоянно. Камни растворяются так же, как и формируются, медленно, но растворяются. В итоге выводы в официальной медицине очень простые и прямолинейные. При дискинезии яйца нельзя, они плохие, а если в пузыре есть камни, то надо отрезать, пока не поздно. Теперь вам понятно, почему люди организованно попали в отделение с приступами. Они съели много желчегонных продуктов после 48 дней воздержания и накопления организмом огромного объема очень концентрированной желчи. Организм уже с ума сходит, печень задыхается от невозможности сбросить желчь, и вот, наконец, в желудок попадают яйца. Яйца – это весьма желчегонный продукт, так как состоит исключительно из белков и жиров. Организм кричит Ура! и впервые за все это время начинает с радостью гнать желчь по трубе, а труба не готова, и краник не готов. Трубу раздувает и все начинает болеть. Что сделала Евпраксия Агафоновна? Она просто сняла спазмы с протоков и с краника, после чего желчь смогла течь нормально, поэтому ей быстро полегчало, и боль прошла. «Это правильная тактика и логика. Нет смысла вырезать пузырь с камнями, ведь он ни в чем не виноват». Он сам является пострадавшим в этой ситуации, потому что он бы и рад сбрасывать желчь, да хозяину не нужно, он сидит на диете. Он бы и рад сбросить желчь, да проток с краником перекрыты. Поэтому у нас будет совсем другая тактика. Наша задача убрать все спазмы и отечность из области ДПК, луковицы, сфинктера, одди, желчных протоков и желчного пузыря, после чего желчь сможет нормально оттекать, и правый бок перестанет болеть. После этого можно вводить в рацион все больше и больше желчегонных продуктов, расширяя диету и живя нормальной жизнью. Мы не бежим от проблемы и не вырезаем ее. Мы находим и устраняем причину, после чего организм восстанавливается сам, расставляя все по местам, как это и должно быть в природе. Но вернемся к нашей героине. Проснулась Евпраксия Агафоновна от стонов и беготни. Кто-то включил свет, кто-то звал медсестру. Одной из бабушек, поступивших с болью в правом боку, стало плохо. Поставили обезбол и ножпу. Не помогло. Ей даже пригрозили, что сейчас вызовут Харитона Усмановича, а он очень не любит быть вызванным во внерабочее время. Не помогло. Бабушка стонет, свет горит, спать невозможно. Евпроксия Агафоновна не выдержала, подошла к бабушке, показала ей, куда давить со словами «Через полчаса должно полегчать, лежи, дави, держи, дыши не стани. Медсестра увидела, что бабушку чем-то заняли. Она временно не стонет, не жалуется и не стала вмешиваться, пусть делают, что хотят. Бабушке реально полегчало в течение часа. Все в палате оживились и спросили, что это такое и можно ли им так же прокси Агафоновна коротко и немногословно все объяснила и добавила, что «если будете себе это делать ежедневно, то никаких проблем с «желчным» у вас не будет», и что она попала сюда только потому, что позволила себя привести и что завтра собирается в любом случае уходить и не возвращаться. Откровенно говоря, мало кто из бабушек хотел оперироваться, а тут неожиданно появилась надежда и альтернатива. Кто-то назвал такую инициативу чушью и лег спать, а некоторые оживились еще больше и начали давить живот по схеме, которую им показали. Люди из соседней палаты тоже было попытались подключиться к процессу, но шарканье по ночному коридору быстро пресекла медсестра и всех разогнали по местам. Спать легли далеко за полночь. Кто-то так и уснул, давя себе руками в живот, даже пульт от телевизора пригодился, и его не пришлось сломать, им тоже кто-то что-то давил. Утром многие почувствовали себя гораздо лучше, и для проверки съели то же самое, после чего вчера у них возникли приступы — яйца, куличи и творог с изюмом. Одна из женщин принесла в палоту кофе, и они даже кофе выпили. Кто-то сбегал несколько раз в туалет, У кого-то возник дискомфорт, и пришлось еще немного подавить живот по схеме, но, в общем, обреченным ранее пациентам стало заметно легче. Не дожидаясь утреннего обхода доктора Безразличного, и чтобы не объясняться с ним, Евпраксия Агафоновна решила выписаться из отделения чуть пораньше. Никому ничего не сказав, она просто начала собираться. Бабушки в палате, видя, как она собирается, начали ее уговаривать, Также нельзя. Нужно дождаться доктора. Ты должна проверить, все ли в порядке и что там в желчном. — Я никому ничего не должна, — резко ответила Евпроксия Агафоновна и просто ушла домой, благополучно миновав постовую медсестру. На выходе из больницы она встретила отца Ануфрия, который, пыхтя и отдуваясь, ковылял навстречу, держась одной рукой за правое подреберье. Очевидно, яйца и прочие излишества в виде безлимитного кагора и монастырских булок пошли не впрок, и с оттоком желчи у него тоже возникли проблемы. Другие жильцы отделения, видя, что Евпраксия Агафоновна просто встала и ушла домой, воскликнули «А что, так можно было, что ли?» И тоже начали собираться. Следующая женщина прорвалась на свободу с боем, сестра заставила ее подписать какие-то бумажки. У остальных ничего не получилось вообще, потому что пока они собирались и сомневались, пришел Харитон Усманович и быстро подавил начавшееся восстание. Грустные пациенты вернулись на свои места, обсуждая, какие молодцы те двое, что смогли вырваться на свободу. Еще долго ходили легенды о тех, кто не испугался пойти против течения и смог сделать то, чего никто никогда не делал. В сердцах людей они навсегда остались героями. Восстание пациентов не на шутку разозлило Харитона. Поэтому, начав утренний обход, он уже был полностью заряжен на ругань и агрессию. Масло в огонь подлило то, что некоторым пациентам за ночь сильно полегчало, и чувствовали они себя хорошо и даже плотно поели утром, что означало, что оперировать их сегодня уже нельзя. Это окончательно его выбесило, и он, срываясь на крик, отчитал медсестру за то, что в отделении творится, что попало. Вернувшись в ординаторскую, он громко хлопнул дверью и сказал, чтобы его не беспокоили. Сев на диван, Харитон взялся руками за область желудка и сморщился. Гастрит не на шутку разыгрался. «Надо меньше нервничать и стрессовать», — промелькнула мимолетная светлая мысль под его белой докторской шапочкой, но место под шапочкой быстро заняли обычные мысли и заботы, и просветление ни к чему не привело. На следующий день делали контрольные ФГДС и УЗИ. И оказалось, что у женщины с язвой желудка язва зарубцевалась, и она смогла избежать операции, хоть ее и стращали. А у другой бабушки с застрявшим камнем в протоке, камня в протоке тоже не оказалось, очевидно, он вышел. Но ее все равно удалось уговорить на удаление желчного, потому что там еще нашелся песок. В общем, дела в отделении пошли, как и раньше, а на случившиеся странности никто особого внимания не обратил. Так всегда бывает. Опыты и события, не вписывающиеся в картину мира человека, просто игнорируются или забываются, ведь иначе придется переосмысливать вообще все, и может оказаться, что все, во что человек верил и чем занимался, было частично или полностью неправильным. Не каждый может признаться кому-то или, прежде всего, самому себе в том, что был неправ и занимался не тем, и что теперь нужно все менять. Это сложно, это работа над собой. Гораздо проще игнорировать и не обращать внимания. Если прошло, то прошло само. Если человек выздоровел, значит, диагноз был неверный. Если анализы нормализовались, значит, была ошибка в лаборатории. Странно, что врачи не задают этим людям вопросы, что именно они делали или что они изменили и не задумываются о чем этот пациент отличается от такого же у которого ничего не прошло. никто не спрашивает а мы с вами должны спрашивать и получать ответы, которые будут объяснять что и почему произошло а также можно ли этот опыт как-то перенять, мультиплицировать и повторить с другими людьми. И это касается не только камней в желчном ясв гастритов или еще каких-то заболеваний, это касается вообще всего, с чем мы сталкиваемся в наших жизнях, от вопросов здоровья и личной жизни до самореализации и зарабатывания денег.